Глава шестая. Подстрекатель. «Прошу, мэм, можно с вами поговорить? Это очень важно!» Сказал Нет, заглянув в дверь комнаты миссис Бэр. За последние полчаса это была уже пятая голова, что просунулась в дверь, но миссис Джо уже привыкла, подняла голову и отрывисто произнесла «В чем дело, мальчик мой?» Нет вошел, осторожно закрыл за собой дверь и проговорил нетерпеливо и встревоженно. «Дэн приехал!» «Кто такой Дэн?» Мальчик, которого я знал, когда был уличным музыкантом. Он продавал газеты и был добр ко мне. На днях я видел его в городе и рассказал, как здесь здорово живется. Вот он и приехал. Но мой мальчик, не слишком ли внезапно он решил тебя навестить? О, нет, он приехал не навестить меня. Он хочет остаться, если вы ему позволите. Невинно проговорил Нет. Право, не знаю. Прямота Нэта ошеломила миссис Бер. «Но я думал, вам нравится, когда бедные мальчики приходят сюда и живут здесь, а вы обращаетесь с ними по-доброму, как со мной», — удивлённый и встревоженно ответил Нэд. «Так и есть, но это не могут быть совсем незнакомые мальчики. Мне приходится выбирать, ведь их очень много. Для всех места не хватит, как бы мне не хотелось приютить каждого». «Я велел ему прийти, потому что решил, что вы захотите, но если у вас нет места, он может уйти». С грустью промолвил нет. Уверенность мальчика в ее гостеприимстве тронула миссис Бэр, и та не нашла в себе сил разрушить его надежды и испортить его добрый маленький план. Поэтому сказала: Расскажи мне об этом, Дэни. Я ничего о нем не знаю. Знаю лишь, что родных у него нет. Он беден и был добр ко мне, поэтому я хотел бы по возможности отплатить ему тем же. Все это отличные причины, но нет, дом полон я даже не знаю, где его разместить», сказала миссис Берр, которой все сильнее хотелось доказать, что она является тихой гаванью для отверженных, которые Нет ее считал. «Он мог бы спать на моей кровати, а я посплю в амбаре. Сейчас даже не холодно, я не против, с отцом мы где только не ночевали», с чувством промолвил Нет. Что-то в его словах и лице заставило миссис Джо опустить руку ему на плечо и проговорить самым добрым голосом. «Приводи своего друга, нет. Думаю, найдется для него место, и твоей кроватью жертвовать не придется». Нет радостно убежал прочь и вскоре вернулся в компании чрезвычайно непривлекательного юнца, который вошел сутулившись и теперь озирался с полуугрюмым и полунахальным видом. Миссис Бер хватило одного взгляда на него, чтобы сделать вывод. «Ничего хорошего не жди». «Это Дэн», — представил Нет своего друга, не сомневаясь, что того примут с распростертыми объятиями нет говорит ты хочешь остаться у нас дружелюбно проговорила джо ну да мрачно ответил мальчик у тебя нет друзей а тебе некому позаботиться не надо отвечать нет мэм прошептал нет еще чего буркнул дэн сколько тебе лет четырнадцать а выглядишь старше и что ты умеешь да почти все Если останешься, должен будешь вести себя как остальные, работать, учиться и играть. Согласен ли ты? Попробуй, что уж. Можешь остаться на несколько дней. Посмотрим, как мы с тобой поладим. Отведи его на улицу, нет. И занимай до тех пор, пока мистер Берн не вернется домой. Потом поговорим об этом деле, сказала миссис Джо, которой было очень сложно найти контакт с этим холодным юношей. Тот смотрел на нее своими большими черными глазами жестко и подозрительно, и во взгляде его, увы, не осталось ничего детского. «Пойдем, Нет, промолвил он и снова сутулил плечи. «Спасибо, мэм», — добавил за него Нет и последовал за приятелем, чувствуя, хоть и не понимая умом, разницу в приветствии, которое оказали ему и его неблагодарному другу. «Ребята в амбаре устроили цирк. Хочешь пойти посмотреть?» спросил нет когда они спустились по широким ступеням и вышли на лужайку. «Это большие ребята?» поинтересовался Дэн. «Нет, большие ушли на рыбалку». «Тогда пойдем», ответил Дэн. Нет повел его к высокому амбару и познакомился со своими товарищами. Те резвились на полупустых чердаках. На широком полу выложили большой круг из сена. В середине стоял кроха с длинным кнутом. А Томми, взгромоздившись на терпеливого ослика Тоби, скакал в круге, изображая обезьянку. «Входная плата — булавка на брата. Иначе представление смотреть нельзя», — сказал Хомка, стоявший у тачки, в которой сидел оркестр. Тот состоял из карманной расчески, на которой играл Нед, и игрушечного барабанщика, на котором робот бивал неровный ритм. «Он со мной! Заплачу за обоих!» Любезно согласился Нед и положил две гнутые булавки внутрь высушенного гриба, служившего кассой. Кивнув всем собравшимся, они уселись на доски, и представление продолжилось. После выступления обезьянки Нед продемонстрировал свою ловкость, перепрыгнув через старый стул и взбежав вверх и вниз по приставной лестнице на матросский манер. Затем Крохас станцевал матросский танец с таким серьезным лицом, что смотреть на него было приятно нета вызвали на борцовский поединок с Хомкой, и тот мигом уложил пухлого мальчика на землю. После этого Томми гордо вышел на арену, чтобы продемонстрировать сальто, достижение, которое стоило ему многих часов усердных тренировок. Он тренировался в одиночку, пока его худые локти и коленки не стали черно-синими от синяков. Его трюк был встречен громкими аплодисментами, и он хотел уже удалиться, раскрасневшись от гордости и прилива крови к голове, когда насмешливый голос одного из зрителей промолвил. «Подумаешь, ерунда какая!» «А ну-ка, повтори!» Томми ощетинился, как рассерженный индюк. «Подраться хочешь?» бросил Дэн и мигом соскочил с бочки, деловито выставив перед собой кулаки. «Нет, не хочу!» искренне ответил Томас и отошел на шаг назад, не поддаваясь на провокацию. «Драки запрещены!» закричали остальные, сильно разволновавшись. «Да у нас тут сплошь хорошие мальчики!» — ухмыльнулся Дэн. «Прекрати! Если будешь себя плохо вести, тебе не разрешат остаться!» — сказал нет которого возмутило оскорбление в адрес его друзей. «Я просто хочу посмотреть, как он сделает сальто лучше моего!» — с вызовом произнес Томми. «Тогда в сторонку отойдите!» И без малейшей подготовки Дэн сделал тройное сальто и приземлился на ноги. У тебя так никогда не получится, Том. Ты вечно головой ударяешься и приземляешься на спину, заметил Нет, радуясь успеху своего друга. Не успел он вымолвить больше ни слова, как Дэн продемонстрировал завороженным зрителям три сальта назад и прошелся на руках, опустив голову и устремив стопы в потолок. Зал взорвался аплодисментами. Даже Томми восторженно кричал вместе со всеми, приветствуя искусственного гимнаста который выпрямился и огляделся с видом спокойного превосходства. «Думаешь, я смогу научиться так делать, не набив слишком много шишек?» — робко спросил Том, потирая локти, которые все еще болели после прошлой попытки. «А что ты мне дашь, если я тебя научу?» — спросил Дэн. «Новый раскладной нож! В нем пять лезвий и только одно сломано!» «Давай сюда!» Томми протянул Дэну нож, любовным взглядом скользя по его гладкой рукояти. Дэн внимательно осмотрел его, сунул в карман и ушел, подмигнув Томми и сказав, «Продолжай в том же духе, пока не научишься. Вот и весь секрет». За разгневанным воем Томми последовал всеобщий переполох, который не утихал до тех пор, пока Дэн, оказавшись в меньшинстве, не предложил поиграть в ножички. «Тот, кто выиграет, и получит сокровище». Томми согласился. Они затеяли игру, кругу восторженных лиц, и все до единого эти лица выражали удовлетворение, когда Томми выиграл и сунул нож в свой самый надежный глубокий карман. «Пойдем со мной, я покажу тебе школу», — сказал Нед, чувствуя, что должен серьезно поговорить с другом один на один. Никто не знал, о чем они говорили. Но когда они снова появились перед всеми, Дэн вел себя более уважительно, хотя речь его по-прежнему была грубой, а манеры неотесанными. А чего еще можно было ожидать от бедного парня, который всю свою короткую жизнь мыкался по свету, и никто не научил его, как себя вести? Мальчики решили, что Дэном не нравится, и предоставили его Нету. Тот вскоре почувствовал, что такое обязательство его гнетет, но в силу доброты душевной не мог бросить друга. А вот Томми ощутил, что, несмотря на случай с переходящим из рук в руки ножом, между ними с Дэном возникла симпатия. Ему не терпелось вновь поговорить с ним на интересующую его тему сальта. Вскоре такая возможность представилась. Ибо Дэн, глядя, как сильно Томом восхищался, проникся к нему дружелюбием, и к концу первой недели они сблизились. Мистер Бер, услышав эту историю и увидев Дэна, лишь покачал головой и тихо произнес, «Этот эксперимент, возможно, дорого нам обойдется. Но все же попробуем». Если Дэн и испытывал благодарность за оказанную заботу, то никак не проявлял ее, и все, что получал, воспринимал как должное. Он отличался невежеством, но при желании все быстро схватывал. Его острый взгляд подмечал все происходящее вокруг. Выражался он грубо, изяществом манер похвастаться не мог, а нрав его был попеременно жестоким и угрюмым. Со взрослыми он держался мрачно и молчаливо, а с ребятами лишь иногда проявлял общительность. По-настоящему он никому не нравился, но почти все восхищались его мужеством и силой, ведь его ничего не могло испугать, и однажды он с легкостью уложил на лопатки даже высокого Франца, после чего остальные мальчики стали держаться на почтенном расстоянии от его кулаков. Мистер Берр молча наблюдал за ним и делал все возможное, чтобы приручить «дикого мальчика», как его называли. Но оставшись наедине с собой, славный человек качал головой и мрачно бормотал – «Надеюсь, наш эксперимент увенчается успехом, но, боюсь, как пацана не оказалась слишком высока». Он выводил миссис Бер из себя по 10 раз на дню, но та отказывалась считать его безнадежным и всегда настаивала, что в нем есть что-то хорошее. К животным он был добрее, чем к людям, любил бродить в лесу, а главное, малыш ты от души в нем не чаял. «Почему?» Не мог понять никто, но Тедди полюбил его с первого взгляда и сразу начинал лопотать и курлыкать, его увидев. Он предпочитал кататься именно на его сильной спине и называл его «моим Дэнни». Тедди был единственным существом, которому Дэн проявлял ласку. И то делал это, когда думал, что никто его не видит. Но материнский глаз зорок, а материнское сердце инстинктивно чувствует, кто любит ее малышей. Вскоре миссис Джо увидела и почувствовала, что в грубоватом Дене есть нежность, и решила не спешить, искать к нему подход и постепенно завоевать его симпатию. Но тут неожиданное и очень тревожное событие разрушило их планы, и дэну пришлось уехать из Пламфилда. Томми, Нед и Кроха поначалу опекали Дэна, потому что другие ребята его недолюбливали. Но вскоре все трое почувствовали в плохом мальчике некую притягательность и стали смотреть на него уже не свысока, а снизу вверх, и каждый по своей причине. Томми восторгался его мастерством и смелостью, Нед благодарил за проявленную в прошлом доброту, а для Крохи Дэн являлся чем-то вроде живой книги с историями, ведь тот умел очень красочно описывать свои похождения. Дену уже было приятно, что он понравился этой троице, и он старался быть с ребятами дружелюбным, в чем и крылся секрет его успеха. Бэры удивились, но понадеялись, что мальчики благотворно повлияют на Дена. С некоторой тревогой они стали ждать, веря, что ничего плохого не случится. Дэн же чувствовал недоверие взрослых и никогда не показывал им себя с лучшей стороны. Ему доставляло странное удовольствие испытывать их терпение и рушить их надежды, насколько хватало дерзости. Мистер Берр драки не одобрял и не считал, что когда двое мутузят друг друга на потеху остальным, они доказывают свою мужественность или храбрость. В Пламфилде поощрялись и активные игры, и спорт, и мальчики учились падать и ударяться в игре, не жалуясь. Но наносить друг другу увечья и разбивать носы забавы ради было строго запрещено. Игры такие считались глупыми и жестокими. Дэн смеялся над этим правилом и рассказывал такие интересные истории о своей отваге и многочисленных переделках, в которых ему пришлось побывать, что некоторые ребята загорелись желанием устроить старую добрую потасовку. «Никому не говорите, я покажу вам как», — сказал Дэн. Он собрал полдюжины ребят за амбаром и научил их боксировать, что удовлетворило пыл большинства. Однако Эмиль не мог смириться, что его побил мальчик младше него, ведь Эмилю было уже больше 14, и парень он был задиристый. Вот он и вызвал Дэна на поединок. Тот тут же согласился, а остальные наблюдали за происходящим с огромным интересом. Никто не знал, что за маленькая птичка принесла весть о происходящем в штаб-квартиру Пламфилда. Но в разгар потасовки, когда Дэн и Эмиль сцепились, как пара молодых бульдогов, а другие с возбужденными напряженными лицами их подначивали, на ринг вышел мистер Берр, сильными руками разнял дерущихся и произнес голосом, который они редко от него слышали. «Мальчики, я не могу этого позволить. Прекратите немедленно и чтобы я больше этого не видел. У меня школа для мальчиков, а не для тихих сферей. Взгляните друг на друга и устыдитесь». «Отпустите меня, и уж я его уложу!» прокричал Ден, размахивая кулаками, несмотря на то, что мистер Берд держал его за воротник. «Давай, давай, у меня еще зеленки остались!» воскликнул Эмиль, которого уже пять раз свалили на спину, но вовремя сдаться он не умел. «Они играют в гладианторов! Или как их там, дядя Фриц, Забыл! Они были у древних римлян!» доложил Кроха, чьи глаза округлились от восторга. «Древние римляне были жестоки, но, смею надеяться, с тех пор мы чему-то научились, и я не позволю устроить колесей в своем мампаре Чья это была затея?» — спросил мистер Берр. «Дэна!» — хором ответили несколько мальчиков. «Ты разве не знаешь, что это запрещено?» «Знаю!» — угрюмо прорычал Дэн. «Так почему нарушил правила?» «Да они у вас вырастут тряпками, если не научатся драться!» «Эмиль, по-твоему, тряпка? Он не похож на тряпку!» С этими словами мистер Бер подвел мальчиков друг к другу. У Дэна под глазом красовался фингал, его куртка была в клочья порвана, лицо Эмиля заливало кровь из рассеченной губы и разбитого носа, а на лбу вскочила шишка размером со сливу и такого же цвета. Но, несмотря на свои раны, он смотрел на своего врага волком. Ему явно не терпелось возобновить драку. «Он стал бы первоклассным боксером! Ему бы только потренироваться!» Бросил Дэн, не удержавшись и похвалив мальчика, который заставил его выложиться на полную. «Скоро он научится и фехтовать, и боксировать, но до тех пор, остается мне, все у него хорошо и без уроков насилия!» «Отправляйтесь в том и умойтесь. А ты, Дэн, запомни, нарушишь правила снова, и двери Пламфилда для тебя закроются. Таков был уговор. Выполняй свою часть сделки, а мы выполним свою». Ребята ушли, и, сказав еще пару слов зрителям, мистер Берр отправился бинтовать раны юных гладиаторов. Эмиль захворал и лег спать, а на Дэна было неприятно смотреть неделю. Но неуправляемый мальчишка даже не думал слушаться и вскоре снова приступил закон. Однажды в субботу днем ребята вышли на улицу играть, и Томми сказал «Давайте спустимся к реке и срежем прутьев для новых удочек». «Пусть Тоби их отвезет, а один из нас может ехать верхом», предложил Хомка, который ненавидел ходить пешком. «Ты что ли? Тогда поторопись, лентяй», бросил Дэн. Они ушли, нарезали прутьев и собирались уже возвращаться, как кроха к несчастью своему, сказал Томми, ехавшему на Тоби с длинным прутом в руке. «Ты похож на ту картинку с Матадором, только без красной тряпки и красивого костюма». «Хотел бы я увидеть Матадора в действии. Вон на лугу пасется старая корова-кувшинка. Езжай на нее, Том, посмотрим, как она будет убегать», — предложил Дэн, которому не терпелось похулиганить. «Нет, не надо» сказал Кроха, научившийся с недоверием относиться к предложениям Дэна. «Почему нет, маленький трусишка?» спросил Дэн. «Не думаю, что дядя Фриц это одобрит». «А он разве запрещал нам устраивать бои с быками?» «Нет, кажется», признался Кроха. «Тогда помалкивай. Езжай, Том. Вот тебе красная тряпка. Помаши у старушки перед носом. Надеюсь, ты сможешь ее растормошить». С этими словами Ден перемахнул через стену, обрадовавшись новой игре, а остальные последовали за ним, как стадо овец. Даже кроха, усевшийся на изгороди, глядевший на веселье с неподдельным интересом. Бедная кувшинка в тот день пребывала в скверном расположении духа. Недавно она лишилась теленка и горько оплакивала утрату. «Она считала всех людей врагами, и я ее не виню». Поэтому, когда на нее поскакал Матадор, размахивая красным платком, подвешенным к концу копья, она вскинула голову и угрожающе замычала му у у Томми грациозно скакал ей навстречу на осле, а Тоби, завидев старую подругу, естественно, пожелал приблизиться. Но когда копье опустилось ей на спину с громким треском, и корова, и ослик удивились и испытали отвращений. Тоби попятился виновато, заржав, а Кувшинка сердито выставила рога. Еще раз, Том, она совсем рассердилась, теперь все получится лучше некуда! Воскликнул Дэн и зашел сзади с еще одним прутом. Джек и Нед сделали то же самое. Почувствовав, что окружена, и столкнувшись с таким вопиющим неуважением, Кувшинка поскакала по лугу, с каждой минутой все больше возбуждаясь и не понимая, что происходит, ведь куда бы она ни повернулась, всюду ждал ее ужасный мальчик, кричащий и размахивающий каким-то новым и очень неприятным видом кнута. Мальчишкам было весело, но животному все происходящее причиняло огромные страдания. Наконец, корова потеряла терпение и повела себя неожиданно. В один момент она круто развернулась назад и ринулась на своего старого друга Тоби, чье поведение ранило ее в самое сердце. Неповоротливый бедняга Тоби стал пятиться, так неуверенно, что споткнулся о камень, и Матадор, его лошадь и вся амуниция позорно свалились в кучу. А ничего не понимающая кувшинка перемахнула через изгородь и пустилась вниз по дороге бешеным галопом. «Лови ее! Останови ее! Гони ее назад! Бегите, ребят, бегите!» Кричал Дэн, бросившись за коровой, что было мочи. Ведь то была любимая алдернийская корова мистера Бера, и Дэн боялся, что если с ней что-то случится, ему придет конец. О, сколько же они бегали, носились, кричали и пыхтели, прежде чем беглянку удалось поймать. Про удочки все позабыли. У Тоби после погони чуть ноги не подкосились, а все ребята раскраснелись, запыхались и перепугались до смерти. Бедолага Кувшинка, наконец, обнаружилась на цветочной клумбе, где, устав от долгой гонки, нашла прибежище. Сделав ласы из веревки, да отвел корову назад. За ним следовала процессия юных джентльменов с весьма удрученными лицами, так как корова находилась в плачевном состоянии. Во время прыжка она растянула плечо и теперь прихрамывала. Глаза дико бегали, а глянцевая шорстка намокла и загрязнилась. «Ну, Дэн, в этот раз ты получишь на орехи!» промолвил Томми, ведя хрипевшего ослика рядом с несчастной коровой. «Ты тоже! Ведь ты помогал!» «Мы все помогали, кроме Крохи!» — добавил Джек. «Но это он нас надоумил!» — сказал Нэд. «Я же вам говорил, не надо!» — воскликнул Кроха, у которого сердце разрывалось при виде бедной кувшинки. «Полагаю, теперь старина Бер отошлет меня прочь. Но мне все равно, даже если и так», — пробормотал Ден, выглядевший встревоженным, несмотря на свои слова. «Мы попросим его этого не делать. Все попросим», — сказал Кроха, и остальные согласились, кроме Хомки. Тот ли лелеял надежду, что наказание коснется только самого виновника. Дэн лишь произнес «На мой счет, не беспокойтесь», но не забыл доброту мальчиков. Хотя при малейшем искушении, конечно же, снова начал подстрекать их к хулиганству. Увидев бедную корову и услышав о случившемся, мистер Бер ничего не сказал, видимо, боясь, что если не стерпит и даст себе волю, то наговорит слишком много. Кувшинку уютно расположили в стойле, а мальчиков отправили по комнатам до ужина. В эту короткую передышку у них появилась возможность хорошенько обдумать случившееся, в том числе представить, каким может быть наказание и попытаться вообразить, куда отошлют Дэна. Сам Дэн быстро прошел в свою комнату, чтобы никто не подумал, что ему есть дело до происходящего. Но пока он ждал вердикта, в нем крепло желание остаться в Пламфилде. Чем больше он думал об уюте и покое, что обрел здесь, тем меньше ему хотелось возвращаться к тяготам и равнодушию, что ждали его за воротами школы. Он понимал, что мистер и миссис Бер пытались ему помочь, и в глубине души был им благодарен. Но тяжелая жизнь сделала его жестким и беспечным, подозрительным и упрямым. Он ненавидел любые ограничения и противился им, как дикое животное, даже понимая, что окружающие действуют из лучших побуждений, и ему самому это пойдет на пользу. Он решил снова вернуться к бродячей жизни и слоняться по городу, как делал почти всю свою сознательную жизнь. При мысли об этом его черные брови сошлись на переносице, и он оглядел свою уютную комнату с грустью, способной затронуть сердце, куда более жестокое, чем сердце мистера Бэра, если бы тот сейчас увидел мальчика. Но печальное выражение мгновенно стерлось с лица Дэна, как только добрый человек вошел и произнес со свойственным ему серьезным видом «Я слышал о том, что произошло, Дэн, и хотя ты снова нарушил правила...» Я дам тебе один последний шанс, чтобы порадовать матушку Бэр. Узнав о неожиданном помиловании, Дэн залился краской до самого лба, но в ответ лишь грубо бросил «Не знал, что в школе запрещены бои с быками». «Мне не пришло в голову установить такой запрет, ведь я не ожидал, что в Планфилте кто-то будет их проводить», отвечал мистер Бэр, вопреки всему улыбнувшись отговорке мальчишки. Потом он серьезно добавил «Здесь действует не так уж много правил, но одним из первых и главных является доброта ко всем неразумным существам, что живут с нами на одной территории. Я хочу, чтобы все и каждый были счастливы в Пламфилде и могли любить, доверять и служить нам, как мы пытаемся любить, доверять и служить им». Ферно и по своей воле. Я часто замечал, что к животным ты добрее, чем другие мальчики. И миссис Бер очень нравилась в тебе эта черта. Ей казалось, что это свидетельствует о твоем топром сердце. Но ты разочаровал нас. И нам очень жаль, ведь мы надеялись, что ты станешь одним из нас. Попробуем еще раз. Все это время Дэн глядел в пол, а его руки нервно теребили деревяшку, которую он строгал, когда вошел мистер Берр. Но когда он услышал, как добрый голос задал последний вопрос, он быстро поднял голову и произнес уважительным тоном, какого Берр раньше от него не слышал. «Да, прошу». «Хорошо. Тогда Тафольно разговоров». Завтра останешься дома и не пойдешь на прогулку с другими ребятами. А еще поручаю тебе ухаживать за бедной кувшинкой, пока та не поправится. Хорошо, теперь спускайся к ушину и прошу тебя, старайся, мой мальчик, больше ради себя, чем ради нас». Мистер Бэр пожал Дэну руку, и тот присмирел от его доброты гораздо больше, чем присмирел бы от хорошей порки, которую рекомендовала устроить ему Эйша. День-два Дэн действительно старался, но не привык к хорошему поведению и вскоре устал и снова взялся за старое. Однажды мистеру Бэру пришлось уехать из дома по делам, и уроки пришлось отменить. Мальчикам это понравилось, и они играли до самого вечера. Затем большинство мгновенно заснули, как Сони. Но у Дэна в голове был план, и когда они с Нэтом остались наедине, он с ним поделился. «Смотри», — сказал он, и достал из-под кровати бутылку, сигару и колоду игральных карт. «Я собираюсь повеселиться, как мы делали с ребятами из города. Вот пиво, я купил его у старика на станции, и сигара. Можешь заплатить за них, или Томми заплатит, у него денег куры не клюют, а у меня лично не цента». «Сейчас я позову Томми». «Нет, иди лучше ты. На тебя никто не обратит внимания». «Старшим это не понравится», возразил Нед. «Они ничего не узнают. Папаша Берр уехал, а миссис бер занята Тедом. У него круп, кажется, и она от него не отходит. Мы не будем сидеть да и шуметь. Кому от этого вред?» «Если долго будем жечь лампу, Эйша догадается, от нее ничего не скроешь». «Нет, не догадается». «У меня на такой случай есть потайной фонарь. Свету от него немного, а если услышим, что кто-то идет, можем быстро его затушить», — ответил Дэн. Нету эта идея понравилась. Играть в карты при тусклом свете фонаря показалось даже романтичным. Он пошел было за Томи, но на пороге сунул голову в дверь и произнес «А Кроху тоже позвать?» «Нет, его не надо. Этот святоша будет закатывать глаза и читать нам нотации, если мы ему расскажем». Он уже спит, как срок. Позови Томи и мигом беги обратно. Нед повиновался и через минуту вернулся в компании полуодетого Томи. Волосы последнего были растрепаны и выглядел он очень сонным, но, как обычно, готовым к приключениям. Теперь тихо. Я научу вас играть в первоклассную игру. Покер, промолвил Дэн. Три полуночника собрались за столом, на котором стояла бутылка, лежала сигара и колода карт. «Сначала все выпьем, потом покурим табачку, а уж потом поиграем. Так заведено у мужчин, и это очень весело». Пиво налили в чашку и пустили ее по кругу. Все трое почмокали губами от удовольствия, хотя на этой томе лишь делали вид, что им понравилось горькое питье. Сигара понравилась им еще меньше, но они не осмеливались в этом признаться. Каждый по очереди затягивался до головокружения и надрывного кашля, потом передавал табачок соседу. дэн уже все происходящее было по душе, ибо напоминало о старых добрых временах, когда у него была возможность подражать нечестивым людям, окружавшим его со всех сторон. Он пил, курил и держался развязно, как они. Войдя в роль, он вскоре начал сквернословить, но тихо, боясь, что его кто-нибудь услышит. «Нельзя говорить такие слова! Это плохо!» — воскликнул Томми, до тех пор не возражавший своему лидеру. «Да ладно тебе! Ты бы меньше нотаций читал и больше подыгрывал. Ругаться весело, между прочим!» «Ну, тогда я лучше буду говорить «святые черепахи!» — сказал Томми, который сам придумал это интересное ругательство и очень этим гордился. «А я, какого дьявола, звучит неплохо!» добавил Нет, находясь под сильным впечатлением от того, что Дэн вел себя как настоящий взрослый мужчина. Дэн фыркнул, назвав их ругательство ерундой, и, отчаянно чертыхаясь, попытался научить их новой игре. Однако Томми очень хотел спать, а у нета от пива и дыма разболелась голова, поэтому никто не мог разобраться в правилах, и игра затянулась. В комнате было почти темно, фонарь Дэна горел очень тускло. Нельзя было ни смеяться, ни шевелиться, так как за стеной в подсобке спал Сайлос. В общем, унылая получилась вечеринка. В очередной раз, давая карты, Дэн вдруг замер и испуганно окликнул «Кто там?», быстро закрыв заслонку фонаря. Дрожащий голос во тьме произнес «Я не могу найти Томи. Затем раздался быстрый топот маленьких босых ножек, бегущих по коридору, что вел от их крыла к главному корпусу. «Это Кроха! Он пошел звать кого-то из взрослых! Быстро, Том, возвращайся в кровати, молчи, как рыба!» Воскликнул Дэн, убрал из виду все изобличающие его улики и поспешно разделся. Нед последовал его примеру. Томми бросился в свою комнату и нырнул в кровать. Он лежал под одеялом и хихикал, пока что-то не обожгло ему руку. Тогда он понял, что все еще сжимает в ладони окурок праздничной сигары, которую курил, когда веселью пришел конец. Сигара почти догорела, и он уже собирался аккуратно загасить ее, когда услышал голос няни Хумель, и, испугавшись, что няня заметит, если он спрячет сигару под одеялом, он поспешно бросил ее под кровать, защипнув пальцами и надеясь, что она погасла. Вошли няня и кроха. Тот был изумлен, увидев краснолицего Томми, мирно сопевшего на своей подушке. «Только что его здесь не было! Я проснулся и нигде не мог его найти!» — сказал кроха и прыгнул на кровать Томи. «Что ты на этот раз натворил, негодник?» спросила няня, добродушно встряхнув спящего, отчего тут открыл глаза и престиженно произнес. «Я, «Я зашел к Нету. Мне нужно было кое-что ему сказать. Уходите и оставьте меня в покое. Я очень спать хочу!» Няня уложила кроху и пошла на разведку в спальню Дэна, но обнаружила там лишь двух мирно посапывающих мальчиков. «Подумаешь, побаловался!» Подумала она про Томми, и поскольку ничего страшного не произошло, решила ничего не говорить миссис Берр, которой хватало хлопот с маленьким Тедди. Томми действительно очень хотел спать и велел крохи не лезть ни в свое дело и не задавать вопросов. Через 10 минут он уже храпел, не догадываясь, что тем временем происходило у него под кроватью. Сигара не потухла. Она тлела на соломенном коврике, пока тот не вспыхнул. Голодное пламя взобралось по хлопчатобумажному покрывалу и перекинулось на простыни и саму кровать. От пива Томми забылся тяжелым сном, а Кроха не просыпался, надышавшись дымом. Поэтому они спали, пока огонь не начал сжечься и не возникла угроза сгореть зажим. Франц засиделся допоздна за книгами и, выходя из классной комнаты, почувствовал запах дыма. Он бросился наверх и увидел густое задымление в левом крыле дома. Без промедления, даже не подумав звать на помощь, он бросился в спальню мальчиков, вытащил их из пылающих кроватей и залил огонь всей водой, что подвернулась под руку. Тот утих, но не погас полностью. И дети, проснувшиеся от того, что их выволокли в холодный коридор, заорали, что было мочи. Тут же явилась миссис Берр, а через минуту и Сайлос. Последний выбежал из своей комнаты с воплями «Пожар!», причем вопил он так истошно, что перебудил весь дом. Стайка мальчиков в белых ночнушках маленьких привидений с испуганными лицами столпилась в коридоре, и на минуту всех охватила паника. Потом к миссис Берр вернулась хладнокровие. Она велела няне позаботиться о мальчиках, получивших ожоги, и отправила Франца Сайлосом вниз за чинами с мокрой одеждой которую она набросила на кровать, коврик и шторы, что тоже загорелись и грозились подпалить и стены. Большинство мальчиков стояли и в оцепенении взирали на происходящее. Но Дэнс и Милем трудились храбро. Они бегали туда-сюда, носили воду из ванной и помогли сдирать опасные шторы. Вскоре угроза миновала. Миссис Берс с Францем приказали ребятам возвращаться в кровати и оставили Сайласа на страже на случай, если пожар разгорится снова а сами отправились проведать пострадавших мальчиков. Кроха отделался одним ожогом и сильным испугом, а вот у Томми не только сгорели все волосы на голове, но и рука была сильно обожжена, и от боли он почти обезумел. Кроху вскоре устроили на новом месте. Франц отнес его к себе, уложил в свою кровать, успокоил испуганного малыша и спел ему колыбельную не хуже маминой. Няня всю ночь дежурила у кровати бедняги Томми, пытаясь облегчить его страдания. А миссис Бер носилась между ним и Тедди с маслом и ватой, болеутоляющим и сиропом из морского лука, иногда приговаривая, вроде даже с усмешкой, словно эта мысль ее забавляла. «Я всегда знала, что рано или поздно Томми подпалит дом, и вот это случилось». Вернувшись на утро, мистер бер стал свидетелем приятнейшей картины. Томми лежал в постели, Тедди хрипел, как малыш касатки, миссис Джо совершенно выбилась из сил, а мальчики пребывали в таком сильном волнении, что говорили одновременно и чуть не поволокли учителя силой взглянуть на пожарище. Под спокойным руководством Бэра порядок вскоре восстановился. Никто не сомневался, что он справился бы с дюжиной пожаров, и все охотно выполняли любые его поручения. Тем утром занятия отменили, а к вечеру в пострадавшей спальне навели порядок, больным стало лучше и появилось время выслушать маленьких нарушителей и провести над ними справедливый суд. Нет и Томми рассказали о своей роли в произошедшем и искренне раскаялись, что их действия стали такой угрозой для милого старого дома и всех его обитателей. Дэн, однако, изображал безразличие и никак не хотел признавать, что причинил много вреда. Больше всего на свете Мистер Берр ненавидел пьянство, азартные игры и сквернословие. Курить он бросил, чтобы ребятам не вздумалось попробовать, и его глубоко печалило и злило, что юноша, с которым он старался быть терпеливым, воспользовался его отсутствием и впустил в школу все эти запретные пороки, внушив его невинным мальчикам, что предаваться им приятно и достойно мужчины. Он долго и серьезно разговаривал с собравшимися мальчиками, и в заключении с твердостью и сожалением провозгласил Полагаю, Томми уже понес наказание. Шрам на руке еще долго будет напоминать ему, что с этими вещами шутки плохи. Нет, отделался испугом, и этого ему хватит. Он искренне сожалеет и изо всех сил пытается меня слушаться. «Но ты, Дэн, тебя прощали уже много раз, но тебе, кажется, не в Я не могу позволить, чтобы моим мальчикам вредил твой дурной пример. И не могу тратить время, пытаясь втолковать что-то человеку, который меня не слышит. Поэтому можешь попрощаться с ребятами» и сказать няне, чтобы сложила твои вещи в мою маленькую черную сумку. «О, сэр, куда же он отправится?» – воскликнул Нет. «В одно приятное местечко в теревне, куда я иногда отправляю мальчиков, если здесь с ними возникают проблемы. Мистер Пейдж – добрый человек, и в его школе Тен будет счастлив, если постарается вести себя хорошо». «А он когда-нибудь вернется?» — спросил Кроха. «Это только от Нефо зависит. Надеюсь, вернется». С этими словами мистер Бер вышел из комнаты и отправился писать письмо мистеру Пейджу, а мальчики окружили Дэна с видом людей, провожающих человека, который отправляется в долгое и опасное путешествие в неизведанные земли. «Интересно, тебе там понравится?» — спросил Джек. «Если не понравится, я там не задержусь», безразлично ответил Дэн. «А куда пойдешь?» спросил нет «Может, матросом на судно. А может, двинусь на запад или посмотрю, как там Калифорния», отвечал Дэн с таким бесстрашным видом, что у мальчишек перехватило дыхание. «Прошу, не надо! Побудь немного у мистера Пейджа, а потом возвращайся к нам, умоляю, Дэн!» взмолился нет Вся эта история порядком его расстроила. «Мне все равно, куда меня отправят и сколько я там пробуду, но сюда я больше не вернусь ни за какие шиши!» Произнеся эту гневную речь, Дэн ушел собирать свои вещи, хотя каждая из этих вещей была получена им от мистера Бэра. Именно эти слова услышали от него мальчики вместо прощания, потому что потом они пошли в амбар обсудить случившееся, и когда Дэн спустился, он велел Нету не звать их, Повозка уже ждала его у дома, миссис Бэр вышла поговорить с ним на прощание, и вид у нее был столь удрученный, что сердце Дэна упало, и он тихо проговорил. «Можно попрощаться с Тедди?» «Да, мой дорогой, иди и поцелуй его. Он будет очень скучать по своему дэни Никто не видел выражения в глазах Дэна, когда тот наклонился над кроваткой, а личико малыша озарилось от одного взгляда на него. Он услышал, как миссис Бэр умоляюще произнесла Может, дадим бедняге еще один шанс, Фриц. Мистер Бэр, однако, решительно ответил: Моя дорогая, ничего хорошего из этого не выйдет. Отпусти его, пока он не причинил больше вреда остальным, но помнит обо всем хорошем, что они для него сделали. Обещаю, скоро он вернется. Единственный мальчик, с которым мы потерпели неудачу, «Я так расстроена! Я думала, в нем есть задатки хорошего мужчины, несмотря на все его изъяны!» Дэн услышал, как вздохнула миссис Берр, и захотел сам попросить, чтобы ему дали еще один шанс. Но гордость ему не позволила. И он шагнул за порог с ожесточившимся лицом, без единого слова пожал руки провожающим и уехал с мистером Бэром. А и миссис Берр смотрели ему вслед со слезами на глазах. Через несколько дней пришло письмо от мистера Пейджа, в котором тот сообщал, что у Дэна все хорошо. Они обрадовались. Однако через три недели мистер Пейдж прислал новое письмо, где говорилось, что Дэн сбежал и от него нет вестей. С печальным видом прочли они эти строки, и мистер Бэр сказал «Может быть, надо было дать ему еще один шанс». Но миссис Бэр рассудительно кивнула и произнесла «Не волнуйся, фриц». Мальчик к нам вернется, я в этом не сомневаюсь. Но время шло, а Дэн не возвращался.